Брэд. Дома воцарилась тишина. Мама уснула в спальне. Плакать она перестала уже после полуночи. Когда я вернулся за ней в отель, толпа уже разошлась. Парковка пустовала. Точно это был кошмарный сон. Не более того. Маму я нашел в лобби. Она сидела на диване, обхватив себя за плечи, точно боялась, что вот-вот р а з л е т и т с я на осколки. Вокруг ее глаз темнел растекшийся туш. ь Папа стоял у бара в окружении работников отеля. Стоял, как ни в чем не бывало. Спокойный и собраный, н не удостоив его разговором, я взял маму за руку. Она тоже не проронила ни слова. Я помог ей встать и провел к своей машине. Прости меня, все повторяла она по пути домой. Слышать это оказалось больнее всего и осознавать, что она считает себя виноватой. Тебе не за что просить прощения, возразил я. Больше мне сказать было нечего. Пока мы шли от машины к дому. Мама висела на моей руке, будто я был е ё якорем в бушующем море реальности, а я не знал, как ей сказать, что я и сам тону. Я уложил ее в кровать, стер остатки косметики полотенцем, смоченным в теплой воде, подоткнул одеяло, укрыл ее до самого подбородка, как она когда-то укрывала меня, поцеловал ее в лоб. "Я люблю тебя", сказал я. Мне вспомнились слова Беки о кульминации и развязке. После бури грядет затишье. Мам, мы непременно справимся. Она открыла глаза и погладила меня по щеке. Я просто хотела тебя защитить, призналась она, и у тебя получилось. Но отныне мы будем защищать друг друга. Я больше не позволю ей тащить в одиночку такой тяжкий груз. Я сел на край ее постели и стал ждать, пока она уснет. И она правда уснула довольно быстро, всего через несколько минут. Когда на ее лице снова появилось умиротворенное выражение, я встал и спустился на первый этаж, сел на диван и стал ждать, не сводя глаз с двери. Он уже наверняка едет домой и войдет с м и н у т ы на минуту. Через час дверь открылась. Папа стоял на пороге. Он расслабил галстук и теперь тот свободно болтался на шее. А я все пытался смириться с происходящим. Когда ты семнадцать лет считал, что з н а е ш ь человека можно ли быстро перестроить свое восприятие? Я всю жизнь глядел на него снизу вверх, хотел быть как он, хотел многому у него научиться, хотел его впечатлить. И что теперь? Как мне все это отсечь? Внутри по-прежнему кипел гнев, граничащий с печалью, но когда я увидел отца, мне почему-то стало легче. Все-таки он мой папа, он должен меня защищать, он должен решить, что делать дальше, куда нам теперь двигаться. Но этого не случилось. Я остался один и теперь должен был как-то отделить образ отца от того человека, который стоял в прихожей. Четно. Он меня не видел. Весь свет в доме был погашен и начал подниматься по ступенькам. Что он задумал? Запрыгнет в кровать рядом с мамой и уснет, как ни в чем не бывало, а утром мы проснемся и устроим праздничный семейный завтрак? Неужели он не понимает, что отныне все будет иначе? Мой голос р а с с е к тишину. Тебе нельзя здесь оставаться. Стук его шагов затих. Хватит, тем более, что там мама. Папа вошел в спальню. Его трудно было узнать. Может, дело в пятнах крови на белой рубашке, или в сломанном носе, или в свежих синяках. Мне всегда говорили, что на папу я похож больше, чем на маму. А сейчас я не мог различить на этом лице ни одной своей черты. Он сел, снял очки, потер глаза. Вид у него был изнуренный, не печальный, не виноватый, просто уставший, будто правда, о к о т о р о й все узнали, сильно нарушила его привычное расписание. Давай я тебе объясню, сказал он. И тут случилось самое странное. Я не захотел слушать его оправдания. Я сидел на диване под покровом ночи и думал лишь о том, как у Беки хватило сил прожить целых пять лет наедине с вопросами, на которые так никто и не ответил. А я вот могу в два счета узнать правду, только она мне уже не важна, потому что такое нельзя объяснить и оправдать. Чтобы папа не сказал, чтобы очистить совесть, я не прощу его за измену, даже если он до самого утра будет молить о снисхождении. Я знал одно. Сегодня мою маму опозорили, и продолжать разговор с виновником этого мерзкого исхода совсем не хотелось. Что толку в правде, если уже слишком поздно? Мне было плевать, как зовут ту даму, где она живет, как они познакомились, есть ли у нее дети. Я хотел задать лишь один вопрос: и сколько это уже длится? Три месяца, ответил папа. А мама давно знает? С августа. Меня охватило о т ч а я н и е Сколько я уже одержим футболом и желанием впечатлить папу? Сколько я тренируюсь денно и ночно? Я ведь даже Беку умудрился в это втянуть, уговорил ее на отношения, чтобы папа м н о й гордился. И все ради чего? Чтобы он пропускал все игры этого сезона, жил себе другой жизнью где-то в сторонке, а я спускал ему это с рук? Я был ослеплен попытками стать им, прожить за него то, что он в свое время не смог. И за все й этой суетой я не сумел вовремя разглядеть в нем человека, которым меньше всего хочу быть. Я встал, вышел из комнаты. но на лестнице остановился. Тебе больше нельзя тут оставаться, повторил я, и не дожидаясь ответа, оставил его одного на диване. Спать я лег только после того, как услышал хлопок в входной двери и рев двигателя. На секунду мне подумалось, что он, наверное, поедет к этой своей даме, но это было уже неважно. Все не имело значения. Все казалось каким-то подпорченным, грязным. Я сам вместе со своими увлечениями был лишь продолжением отца, и теперь я не мог понять, где я настоящий, а где он. Взять, к примеру, футбол. Так ли уж мне нравится в него играть, или я просто хочу впечатлить отца? з а н я л с я бы я этим видом спорта, если бы он не подтолкнул меня к нему в детстве. А Бекка? Эти мысли были страшнее всего. Наши отношения начались из-за того, что мне отчаянно хотелось порадовать папу. Я понимал, что исток именно в этом, но сложно оказалось смириться с тем, что именно отец был причиной всего в моей жизни, как плохого, так и хорошего. Я не знал, что с этим теперь делать. Казалось, мне нужно все начать с чистого листа. Только так я смогу понять, кто я без него.